И эти двое могли здесь, в пустыне, сделать с ним все, что угодно. Каждый был в полтора раза старше и в десять раз сильнее. Что они так смотрят? И молчат. Они увидели, что у мальчишки мелко задрожала нижняя губа. Он торопливо прикусил ее. «Ну вот», — угрюмо бормотнул кудлатый, — «теперь напустит в штаны». «Перестань», — отчетливо сказал Белобрысый. «Перестал». Кудлатый усмехнулся и поднял голову. Златистый змей в синеве был теперь почти неподвижен. Кудлатый спросил. «Сам, что ли, сделал?» В этом вопросе, в его интонации, маленький хозяин змея уловил что-то такое, намек на возможность избавления. «Я... Да, я сам. Я ведь не знал, что здесь нельзя...» «Только не трогайте змея, ладно? Я с ним столько возился, второй раз уже не смогу». Кудлатые белобрысы отвели от него глаза, посмотрели друг на друга, потом в землю. Без слов. Мальчик подождал нерешительно нарушил молчание. «Скажите, пожалуйста...» Сбивчивость он старался преодолеть старательным выговариванием. «Может быть, вы знаете место, где мне можно играть и никому не мешать?» кудлатый засопел и колупнул башмаком траву тогда белобрысый подошел к мальчику и сел перед ним на корточки как взрослый перед потерявшимся на улице малышом никому ты не мешаешь чего ты испугался играй он оглянулся на кудлатова потом снял со штанов и майки мальчика несколько репьев а если хочешь давай играть вместе вместе пускать змея да В голосе мальчика исчезла сипловатость. И змея, и в нашу игру. Темнота быстро уходила из мальчишкиных глаз. А что за игра? Она опасная, да? Нет, я не боюсь. Сам ты опасный, сказал издалека Кудлатый. Ломился, как укушенный носорог через джунгли. Все мог растоптать. Я же не знал, а что я мог растоптать? Кудлатый подошел. Дай-ка палку! Ну да, не бойся, я ее воткну. Змея не упадет, ветер-то в небе ровный. Он грудью налег на верхний конец палки и нижний заостренный вошел в почву. Вот так. А теперь пойдем. Ну а только никому ни слова про наши дела, понял? Предупредил белобрысый. Ну конечно же, я понял. Я самое самое честное. А вы для того и кричали стой, чтобы я не растоптал это. «Что ж нам было кричать?» — буркнул кудлатый. «Добро пожаловать, что ли?» Раздвигая бурья и дикий укроп, они прошли шагов двадцать и оказались на лужайке. Здесь был город. Это был город для жителей муравьиного роста. Пестрели дома из обточенных обломков кирпича, кубиков пенопласта и разноцветных кусочков оргстекла. Подымались глиняные с рельефными украшениями башни. Их соединяли крепостные стены из раскрашенных под кирпич дощечек. Были здесь и замок с кровлей из обрезков золотистой жести и храмы с куполами из разноцветных половинок яичной скорлупы, и цирк, увенчанный блестящей жестяной воронкой. Были кружевные изгороди, и мостики из алюминиевой проволоки, и бассейны размером с блюдцы, и лестницы, украшенные по бокам статуями, шахматными коньками и пешками. Был даже памятник, конный рыцарь из набора оловянных солдатиков. Но лучше всего была площадь перед замком. Просторная, почти с квадратный метр. Площадь вымостили разноцветными осколками фаянсовой посуды. Осколки складывались в картину мозаику. В левом дальнем углу площади строители выложили белый циферблат с желтыми числами и черными фигурными стрелками. К циферблату примыкала красная шестерня со спицами, к ней, цепляясь зубчиками, другая, к той третья. И еще. Еще. Этот узор из шестерней всякого размера и цвета изображал хитрый часовой механизм. В середине площади в него вписана была желтая косматая спираль, то ли пружина, то ли галактика. А в ближнем правом углу — маятник со смеющимся ликом Солнца на диске. Вся часовая механика расположена была на фоне голубых и серых облаков. У краев площади эти облака заканчивались клубящейся кромкой и оставляли место блестящему небу, темно-синему и лиловому. В нем горели желтые и белые созвездия. Мальчик с минуту смотрел на сказочную столицу, восторженно и бессловесно. Потом спросил шепотом. «Неужели вы все это вдвоем?» «Ага», — сказал кудлатый. Белобрысый наклонился к мальчишкиному плечу. «Хочешь с нами? Здесь еще полным-полно всякой работы». «Чего ж спрашивать? Я, конечно. Только я, наверное, не умею». «Сумеешь. Змея ты сумел сделать? Вон какой хороший».